Глава 84. На краю карты. Мы мало-помалу продвигались сквозь Эльд. Каждое утро мы надеялись отыскать, наконец, признаки тропы. И каждый вечер нас ждало разочарование. Яблочко определенно теряло свою свежесть, и наш отряд постепенно захлёстывали раздражение и склоки. Страх, который Дэдден некогда испытывал передо мной, постепенно иссяк, и теперь он непрерывно на меня давил. Он желал купить на деньги Майера бутылку бренди. Я отказывался. Он считал, что нам незачем дежурить по ночам, достаточно будет натянуть сигнальную веревку. Я считал иначе. И каждый раз, как я одерживал очередную маленькую победу, он все сильнее на меня злился. По мере того, как продвигались наши поиски, он ворчал все громче. До прямого противостояния дело не доходило, пока все ограничивалось ехидными замечаниями и угрюмым неповиновением. «С другой стороны, у нас в Темпе мало-помалу зарождалось нечто вроде дружбы. Он все лучше говорил по-атурански, а мой адемский из ничего стал кое-чем. Я по-прежнему подражал Темпе, когда он исполнял свой танец, а он по-прежнему меня игнорировал. Теперь, после того, как я исполнял танец в течение нескольких дней, я начал узнавать в нем отдаленное сходство с боем. Медленное движение руки походило на удар кулаком. Плавный взмах ноги напоминал удар». Руки и ноги у меня уже не тряслись от напряжения, когда я медленно двигался одновременно с ним. Однако меня по-прежнему злило то, какой я неуклюжий. Больше всего на свете ненавижу делать что-то плохо. Например, была там одна связка в середине танца. Она выглядела простой, как дыхание. Темпе разворачивался, округлял руки и делал маленький шажок. Но когда это движение пытался повторить я, то каждый раз спотыкался. Я пробовал ставить ноги полудюжиной возможных способов – Ничего не помогало. Но на следующий день, после того, как я рассказал свою сказку про открученный винтик, как стал называть ее «Дедан Темпи», -e», наконец обратил на меня внимание. Когда я споткнулся, он остановился и обернулся ко мне лицом. И сделал жест. Неодобрение, раздражение. «Повтори», — сказал он и встал в стойку, предшествующую тому месту, где я спотыкался. Я встал в прежнюю позицию и попытался повторить за ним. Я опять потерял равновесие, и мне пришлось шаркнуть ногой, чтобы не упасть. «Глупые у меня ноги», – пробормотал я по-адемски и поджал пальцы на левой руке. «Смущение». «Нет». Темпи схватил меня за бедра и чуть развернул их. Потом отвел назад мои плечи и стукнул меня по колену, заставив согнуть его. «Да». Я попытался еще раз повторить движение и почувствовал разницу. Я по-прежнему терял равновесие, но гораздо меньше. «Нет», – сказал Темпи. «Смотри». Он постучал себя по плечу. «Это». Он встал напротив меня на расстоянии не больше фута и повторил движение. Он развернулся, его руки описали круг в сторону, а плечом он толкнул меня в грудь. Примерно такое движение вы могли бы сделать, если бы пытались выбить дверь плечом. Темпи двигался не особенно быстро, однако его плечо уверенно оттолкнуло меня в сторону. Это движение не было грубым или внезапным, но устоять на месте было невозможно, все равно как когда тебя задевает лошадь на людной улице. Я повторил движение снова, сосредоточившись на плече, и на этот раз не споткнулся. Поскольку мы были в лагере одни, я сдержал улыбку и сделал жест счастья. Спасибо. При уменьшении. Темпи ничего не ответил. Лицо его было непроницаемое, и руки неподвижны. Он просто вернулся на то место, где стоял прежде, и начал исполнять весь танец сначала, глядя в другую сторону. Я старался относиться к произошедшему невозмутимо, но воспринял это как серьезный комплимент. Если бы я больше знал об Адемах, то понял бы, что это было нечто куда большее. Мы с Темпи перевалили через холмик и увидели ожидающего нас Мартина. «Обедать было рановато, и в груди у меня вспыхнула надежда. Я подумал, что вот, наконец-то, после всех этих многодневных поисков он напал на след разбойников». «Хотел показать вам эту штуку», — сказал Мартин, указывая на высокое, раскидистое, похожее на папоротник растения в футах в десяти от себя. «Довольно редкое растение. Много лет такого не видел». «А что это?» «Оно называется «Анов клинок» гордо ответил Мартин, разглядывая растения. «Теперь смотрите в оба. Мало кто про него знает, так что оно способно нам подсказать, есть ли в округе другие люди». Мартин возбужденно обвел нас взглядом. «Ну», — сказал он наконец. «А что в нем такого особенного?» — послушно спросил я. Мартин улыбнулся. в клинок интересен тем, что не терпит людей», — сказал он. «Если какая-то часть растения коснется твоей кожи, через пару часов она сделается красной, как осенние листва. Нет, еще краснее. Вот как твоя одежда наемника». Мартен указал на темпе. «А потом все растение засохнет и умрет». «Что, правда?» – переспросил я. «Мне уже не было нужды изображать интерес». Мартин кивнул. «Капля пота убьет его точно так же. Это значит, что обычно оно умирает от одного прикосновения к одежде человека». И к доспехам тоже, и к палке, за которую ты подержался, или к мечу. Он указал на бок темпи. Некоторые говорят, будто оно умрет, даже если на него подуешь. Но лично я не знаю, правда ли это. Мартан повернулся и повел нас прочь от Анного клинка. «Это древнее, очень древнее пуща. Поблизости от тех мест, где живут люди, клинок не растет. Мы теперь, считай, шагнули за край карты». «Ну почему же?» – возразил я. «Мы же точно знаем, где мы находимся!» Мартен фыркнул. «У карт есть не только внешние края, но и внутренние. В картах имеются дыры. Люди любят делать вид, будто знают о мире все, особенно богатые. Карты для этого отлично подходят. По эту сторону черты поля барона три шкуры, а по ту земли графа Деринос». Мартен сплюнул. «На карте нельзя оставлять белые пятна». Поэтому те, кто их рисует, заштриховывают кусок земли и пишут Эльд! Он покачал головой. С тем же успехом можно прожечь в карте дыру. Толку будет столько же. Этот лес обширен, как винтас. Он никому не принадлежит. Если сбиться с пути и пойти не в ту сторону, можно пройти сотню миль и не выйти ни на одну дорогу, не говоря уже о домах или возделанных полях. Здесь есть такие места, где не ступала нога человека, где никогда не слышали человеческого голоса. «Я огляделся». «Ну, выглядит он так же, как большинство других лесов, что довелось мне видеть». «Волк выглядит, как собака», — коротко ответил Мартин. «Но волк не собака. Собака она...» Он запнулся. «Ну, как называются звери, которые живут при людях? Коровы, овцы и так далее?» «Одомашненные?» «Во-во», — сказал Мартин, озираясь по сторонам. «Поле? Оно домашненное, И сад, и парк». И большинство лесов тоже. А люди собирают там грибы, рубят дрова, водят туда своих зазнобушек пообниматься и пошалить. Он покачал головой и коснулся грубой коры ближайшего дерева. Жест был странно ласковый, почти любовный. А это чаще нет. Этот лес древний и дикий. На нас ему наплевать. Если те ребята, за которыми мы охотимся, набросятся на нас, им не придется даже зарывать трупы. Мы пролежим тут сотню лет, и никто наших косточек не сыщет. Я обернулся и посмотрел назад, на холм, оставшийся за спиной, растрескавшиеся камни, бесконечные ряды деревьев. Я старался не думать о том, как мэр отправил меня сюда, словно переставил камушек на доске для игры в тек. Он отправил меня в дыру на карте, в место, где никто моих косточек не сыщет.